Глава тридцать Проснувшись утром, тихонько выбралась из постели, чтобы не тревожить Марка. Он спал на животе, и его загорелая спина выглядела так соблазнительно, что я едва удержалась, чтобы не остаться и не разбудить его. Но я понимала, что нужно многое обдумать, и лучше сделать это без него. Оделась в льняные шортики и легкий топ, и вышла из комнаты, заметив, что в доме непривычно тихо. «Ах, да!» гости разъехались после свадьбы сестры. А где тогда мама и папа? Войдя в кухню, ошарашенно моргнула. На столе жуткий беспорядок, что очень странно, ведь обычно мама старалась поддерживать чистоту. На островке заметила записку, выведенную красивым почерком. Увезли Тома и Вики на самолет, заночуя в гостинице в Нэшвилле с любовью мама. Отлично, до города 200 километров, и сегодня они не вернутся. Значит, дом в нашем полном распоряжении. Эта мысль подняла настроение. Все-таки здорово отложить на день объяснения с родными. Можно просто провести время в свое удовольствие. Посмотреть старые киношки, приготовить чего-нибудь вкусненького. Включила радио и, настроив любимую радиостанцию, начала складывать грязную посуду в мойку. С детства любила оставаться дома одна. Когда мама и папа на работе, а Элли в школе. Такое случалось нечасто, лишь когда врачи прописывали мне постельный режим из-за болезни, но, тем не менее, несмотря на недомогание, это время всегда было моим самым любимым. Я смотрела мультики по телеку, играла в компьютерные игры, читала любимые журнальчики и ни перед кем не обязана была отчитываться. Протерла стол мягкой тряпкой и, нацепив мамины на перчатки для мытья посуды, встала у мойки. Прокручивая в голове вчерашние события, я с улыбкой вспоминала, как Марк поддерживал меня, помогал справиться с паникой и не ударить в грязь лицом перед родными. Вообще-то, если порассуждать, парень неплох. Ну и что, что мы были знакомы раньше? Ну и что, что он об этом умолчал? Я тоже не поднимала эту тему и не рассказывала ему о прошлом. И пусть поначалу мы недолюбливали друг друга, но сейчас я чувствовала, что прежней ненависти совершенно не испытываю. «Да, вчера я узнал о нем гораздо больше, чем до этого. Но ведь он по-прежнему остается тем самым Аполлоном, который не раз приходил мне на выручку, помогал отцу в загородном доме, целовал меня до умопомрачения на пляже. Он не изменился за эту неделю. Изменилось лишь то, что я узнала о нем больше». Перемыв посуду, заправила кофемашину и вынула из холодильника бекон и яйца. «Надо накормить своего мужчину», — улыбнулась этой мысли и принялась готовить нехитрый завтрак. Слюнки потекли от умопомрачительного аромата жареного бекона и яичницы. Кофе был уже почти готов, и, выложив на тарелке блюда, поставила их на поднос и, примостив рядом приборы и две чашки с кофе, понесла все это в комнату, стараясь не расплескать обжигающий напиток. Настроение было самым лучшим, я шла, напивая себе поднос, услышанный по радиотрек. У двери в комнату притормозила, и, прислонив край подноса к талии, открыла ручку и тут же перехватила удобнее свою ношу. Надавив на дверь спиной, вошла и, обернувшись, застыла. «Доброе!» «Привет!» Так неловко я себя не чувствовала уже давно. Захотелось отмотать назад и не открывать эту чертову дверь, чтобы Аполлон не видел, как я. «Ты приготовила завтрак, Виктория?» Поджала губы, отводя глаза. «Да». Марк стоял у кровати, на которой я заметила расстегнутый чемодан. Он уже оделся в джинсы и светло-голубую футболку и теперь технично складывал остальные вещи. «Очень мило с твоей стороны». «Да, мило, просто мило, понимаю». Подошла к тумбе, стараясь не обращать внимания на легкую панику, начинавшую зарождаться где-то глубоко внутри. Поставила поднос туда и выпрямилась, не зная, что делать дальше. «Я думала, он еще спит». Я зайду в спальню, разбужу его ароматом свежесваренного кофе и поцелуями, а потом мы на час выпадем из реальности и только потом, смеясь, будем кормить друг друга остывшим завтраком. Да, пожалуй, таким и был мой план. Но я никак не ожидала встретить в комнате незнакомца, который вежливо кивнет мне и даже не глянет на яичницу, которую я старательно готовила. «Уезжаешь?» Руки слегка дрожали, и я попыталась скрыть это, взяв с подноса кофе. «Приходится». Марк закончил складывать вещи и, закинув крышку, начал застегивать молнию. «Позвонили из клиники. Сказали, нужно уладить несколько неотложных дел». «Из клиники? Значит, он не врал насчет своей работы? Ты правда работаешь ветеринаром?» Глупый вопрос, но не удержалась. Поняла, что хочу знать о нем как можно больше». Я не лгал тебе. Ни разу. Слегка высокомерная фраза заставила поморщиться, и я приложила чашку к губам, отпивая кофе. Вот как. Не знала, как себя вести в такой ситуации. Похоже, за неделю мой мозг отключился, ведь я привыкла во всем полагаться на Марка. М да, задачка. Я сегодня же съезжу в банк и распоряжусь, чтобы они перевели на твой счет плату за договор. Ненадолго повисло молчание а потом Марк безразлично пожал плечами. «Оставь деньги себе». Судя по всему, Аполлон решил предоставить мне одной разбираться с роднёй. «Ладно». «Подбросить тебя в аэропорт? Родители, скорее всего, уехали на папиной машине, оставив мамину малолитражку в гараже. Не надо, я уже вызвал такси». «Даже так?» «Ладно». Постояло ещё несколько минут – тупо глядя, как Марк складывает остатки вещей в кармашке сумки, и вздрогнула, когда услышала вибрацию его телефона. «Такси!» Он озвучил мои мысли и, подхватив чемодан, двинулся из комнаты, мимо стоящей в дверях меня. Машинально проследовала за ним до входной двери, и только там, заметив, как он на секунду остановился, взявшись за ручку, замерла. «Я... Спасибо тебе!» сглотнула, но горло словно сдавили тысячи игл, и я не смогла произнести больше ни слова. Аполлон повернулся, поставил чемодан на пол и положил мне руки на плечи. «Береги себя, малышка!» Лба коснулись его сухие губы, а потом он отстранился и, подцепив нож, скрылся за входной дверью, покидая дом и мою жизнь.